Корпоративная вечеринка. Миннеаполис, середина 1990-х. В то тревожное время мне очень не хотелось потерять работу. Неприятно также было оказаться в больнице с переломанными костями. И еще неизвестно, что хуже. А думал я об этом, потому что на моей фирме прошли большие сокращения. Уволили даже президента, проработавшего в компании 24 года. После этого всех сотрудников охватила депрессия. Чтобы поднять настроение, новый руководитель устроил корпоративную вечеринку в одном из лучших ресторанов. Я не хотел идти на празднование. Тем более, что у жены была высокая температура, и сопровождать меня она не могла. В такой же ситуации оказался мой ближайший сотрудник но наши половины выпроводили нас из дому. Они считали, что нам необходимо познакомиться с новым начальством в неформальной обстановке. Во время обеда я сел рядом с коллегой, и когда президент, подходивший к каждому столу, спросил нас, где наши жены, мы указали друг на друга. Ухмылочки на лицах остальных сотрудников можно было интерпретировать по-разному. И все, наверное, сошло бы за шутку. Но вскоре начали разыгрывать призы, и мой партнер выиграл 200 долларов. А сосед по столу заметил, что теперь у нас есть деньги снять комнату в ближайшем отеле. Президент, оказавшийся рядом, эту реплику услышал. А улыбочки на лице шутника не видел, поскольку тот сидел к нему спиной. По слухам, наш новый начальник был дремучим невежий подозрительно относящимся ко всякого рода меньшинствам, поэтому, чтобы удержаться на работе, я должен был доказать свою традиционную сексуальную ориентацию. В обычных условиях я делал это регулярно, но сомневаюсь, что моя жена согласится наследственный эксперимент в присутствии незнакомого человека, а также в том, что смогу достойно исполнить супружеский долг при свидетелях, Я на следующий день пошел к президенту с твердым намерением все ему объяснить. Закрыв за собой дверь, я сказал, что во время празднования мы с сотрудником очень неудачно пошутили. А вообще я женат, и у меня есть взрослая дочь, которая недавно вышла замуж. Затем я показал фотографию своей семьи. Он кивнул и также показал мне фото жены и двух сыновей, заметив, что одно другому не мешает. Я хотел его спросить, что он считает одним, а что другим. Но он уже положил свою огромную лапищу на мою руку и так ласково на меня посмотрел, что мне стало нехорошо. В эту минуту раздался телефонный звонок, и, воспользовавшись тем, что он потянулся за трубкой, я выскочил из кабинета. В коридоре я чуть не столкнулся со своим сотрудником и, не подумав о последствиях, сказал, что наш президент просил его зайти, чтобы поближе с ним познакомиться. Чем закончится их знакомство, я тогда мог только гадать. Но очень боялся, что в любом случае мне не поздоровится. Поэтому я и не знал, что лучше — потерять работу или оказаться в больнице с переломанными ребрами. Однако все обошлось. Ребра мои остались целы. Из компании меня не выгнали. Я сохранил хорошие отношения со своим ближайшим сотрудником а новый президент оказался еще большим шутником, чем я и мой коллега.